Глава третья Торгашка из соседней лавки в шутливой форме, веселя аристократию, осуждала какого-то мелкого ремесленника, желавшего купить себе какую-то безделушку. Остроумие то и было не занимать, как и поддержки со стороны немногочисленных аристократов. А вот женщины более низкого происхождения от подобной небрежности буквально заводились на глазах. То ли тут сыграло желание показать себя с лучшей стороны, то ли вспыльчивая верзила и вправду устала ждать. Но ну, вслед за очередным шутливым обращением к глуповатому парнишке, в прилавок, прямо между пальцами вмиг побледневшей продавщице, Вонзился обыкновенный, ничем не примечательный нож, еще секунду назад лежавший на витрине. «Сколько!» Закрыв своей большой спиной ремесленника, рыкнув, спросила женщина, а следом, все так же не сводя со своей жертвы взгляда, кинув монету, предложила ту и заткнуться и делать свою работу. Не желая стать причиной начинавшегося конфликта между знатью и простыми смертными, женщина, не глядя, спрятала оружие. Я видел, как ледяное довольно длинное лезвие, похожее на то, что было припрятано у меня, щекоча холодком ту и задницу, по рукоять исчезло за поясом. Под пристальным взглядом стражи подошедшей к очереди, Да, поспешила затеряться в толпе. — Не торопись, крепышка, от меня все равно не убежишь, — двинул вслед зато и я. Исчезнуть из поля зрения сестер было несложно, и перед тем, как они поднимут бучу, а следом кинутся на мои поиски, тем самым нарушив мои планы, требовалось быстро выполнить несколько незапланированных манипуляций. Обычная подножка не свалила бы столь здоровая женщина. И лишь с разбега влетев то со спины в колено я мог достичь нужного эффекта. Якобы случайно наши ноги, не смотрящие по сторонам верзилой, переплетаются, и мы оба с грохотом падаем на каменную мостовую. Зашипев от боли, та, стиснув зубы, прорычала, «Ты покойница!» но, заметив под собой лишь испуганного юношу, слегка растерянно покосилась в сторону. Настороженные взгляды прохожих, переживавших по большей части за меня, а не за вышибалу вынудили ту быстро встать на ноги и протянуть мне руку помощи. «Ты в порядке?» На мое самочувствие то и было плевать, ее волновало лишь мнение окружающих да но уважаемая ваш нож кажется пальцем указав на валявшийся кусок искоеженного и погнувшегося металла проронил я сука проверив на отсутствие за поясом припрятанного оружия обронила та Эта тупая бабища продала мне кусок дерьма по цене золота. Пью на хрен Подобрав кусок стали, взревела обозленная женщина и, позабыв о страже и прочем, отправилась обратно к лавке. Все шло слишком гладко. Без спешки, не привлекая внимания, я поднялся аккуратно из рукава переместил новенький ножик за пазуху своей теплой льняной рубахи. Вполне возможно, наши конкуренты использовали клеймо или еще какие-то методы обработки своей продукции для дальнейшего ее распознавания. Этакий гарант качества уже вполне мог присутствовать даже в эту полусредневековую полумагическую эпоху. Было бы нехорошо, если моя маленькая подмена в столь пикантной позе была кем-то замечена. Оглянувшись, я убедился в отсутствии вопросительно таращащихся на меня людей. В глазах зевак было сочувствие, брезгливость и безразличие, ничего другого, дано и к лучшему. Требовалось как можно быстрее вернуться туда, где все начиналось трясся своими здоровыми лапами перед лицом испуганной побледневшей продавщицы вышибала с пены рта пыталась доказать той никчемность проданной продукции попытки попашей под пресс торговки, хоть как то понять происходящее упирались в скудоумие и злобу покупательницы обещавшей набитую морду и когда точка кипения достигла максимального уровня Показалась наша главная проблема, хозяйка данного шатра. Одним своим жестом та угомонила часть бушевавшей толпы, а после, давя собственным авторитетом, осадила и мою темпераментную пешку. Ее трезвые и вполне здравые предложения могли разрушить мой план и пробудить в недовольной покупательнице инстинкт самосохранения, а мне это было ни к чему. «Да поменяйте уже, грязные суки, игрушку! Пусть не сколит!» Добавив своему голосу старческой хрипоты и аристократической надменности, выкрикнул я из-за чьей-то знатной спины, вслед за чем, аккуратно не толкаясь и не привлекая лишнего внимания, поспешил в ряды, равных мне по статусу. Одна из аристократок, так неудачно ринувшаяся за мной, попыталась схватить юного провокатора, чьего лица никак не могла видеть, но, преградившая той путь другая цеховая рабочая, сильным ударом в грудь прервала незадачливую преследовательницу. — Бей зажравшихся аристократов! — донеслось с запозданием и громила, на которую я возлагала огромные надежды, оправдала себя. Мощным колхозным ударом с правой она отправила вражескую королеву в долгий полет, сделав тем самым заключительный ход и поставив мат в этой партии. Началась буча. Пили все и всех. Крики, стоны, мольбы и чьи-то хрипы перемешались в один монотонный гол бушующей толпы, пытавшись в мордобое выплеснуть весь свой негатив, жизненные проблемы и тягости, смешавшиеся в единой реке, имя которой — жизнь. Пропустить нечто подобное я не желал. Это была отличная возможность — воспользоваться сумятицей и пополнить свои карманы не только медиками, вырученными с торговли, но и серебром, так маняще болтавшимся на поясах малочисленных аристократов К сожалению, перед тем, как те схватились за свои клинки, мне удалось залезть лишь в один карман, наполненный золотом и серебром. Брать все я, разумеется, не стал, ведь сумма была приличная, не могла предназначаться для какой-то крупной сделки, из-за которой стали бы перетряхивать всех местных. Поэтому пришлось обойтись процентом, взятым с потерпевшей за скудаумие и слабость. Так в моих широких рукавах исчезли пять больших серебряных и десяток средних медных. Хозяйке же я с благодарностью оставил ее золото, способное своим появлением в моих руках, да в принципе в руках любого другого нищего вызвать множество подозрений страсти только накалялись сквозь щели возникающие между снующими пытающимися убить друг друга я заметил не на шутку разволновавшихся сестер готовых бросить в нашу торговую точку и кинуться на мои поиски следовало возвращаться Как назло, на полпути из самого эпицентра какая-то неоттесанная деревенщина случайным образом задевает меня локтем. Сильный удар прямо в лоб выбивает землю из-под ног, отчего я задом плюхусь на камни, ударяясь копчиком. Ситуация вправду становилась опасной. Не поднимая головы на четвереньках, проползая под ногами зверствующих баб, лупились те похлеще мужиков я уже и сам был не рад начатому мной конфликту среди мелькающих сапогов чьих то задниц разбитых рухнувшись в грязь лиц наконец то отчетливо появились силуэты зевак болевших за своих фаворитов я выбрался мелькнула мысль в голове в миг когда над площадью раздался сильный звуковой хлопок прервавший разбушевавшуюся толпу прямо перед моим лицом Буквально в нескольких сантиметрах от носа, из ниоткуда, словно из воздуха, показалась пара чьих-то чистеньких ботинок. — Ты как, малыш? Подняв меня за шкирку, словно ничего не весящего помойного кота, произнесла улыбчивая дамочка в ведьмовской шляпе и с парящим посохом за спиной. — Спокойнее, Глауд. Шанс того, что тебя увидела эта женщина, крайне мало. Ее не было в толпе. Если только она не... Вы что, умеете летать? В шоке, быстро моргая рукавом, я пытался смахнуть постоянно накатывавшую на глаз кровь, дабы лично убедиться в том, что тот чертов посох и вправду парит. Ведьмы! Как я мог забыть об их мёдлах и прочих сказочных штучках? — Как же неосмотрительно! — Разумеется, — усмехнувшись, произнесла незнакомка. — Но тебе сейчас, как я погляжу, не до полетов. Ее кисть полыхнула зеленым свечением, а разбитая бровь, ощутив все тот же знакомый приятный жар, вмиг перестала кровоточить и затянулась. «Лаут — Лаут! — раздался взволнованный крик Сигрет. — Слава всем богам! Ты в порядке! Мы так переживали! Куда ты пропал?» Глядя на всю ту же ведьму, любовавшуюся перепачканной мной, произнесла старшая, отчего ты даже и не решаясь подойти к нам ближе. «Спасибо! От вашей удивительной магии мне стало гораздо легче!» Полтая в воздухе ногами, в попытке дотянуться до почвы, проговорил я в ответ на что... Незнакомка, лишь улыбнувшись, в очередной раз взглянула на моих сестер. Ее губы выплюнули нечто нечленораздельное, вслед за чем сильный влажный ветер ударил по моей одежде, едва не вытряси из меня клинок и трофейные монеты. Отчетливо слышный звон даже не привлек внимания сверливший взглядом друг друга женщин. Рубаха за минуту очистилась от моей же крови. Со штанов исчезла грязь. Даже старые башмаки приняли некий ликвидный облик. Я бы душу продал за такую магию. Вспоминая весь тот бардак, творившийся в моем доме, и то, как можно быстро его было бы устранить при помощи подобного волшебства, на полном серьезе обронил я отчего ведьма, потеряв весь свой былой серьезный вид, пряча лицо под большой шляпой, опустила голову, попытавшись скрыть свою улыбку. «Клоун!» — хихикнула себе под нос та, да? а после добавила. «Будь осторожнее в другой раз». «Обязательно». Понять, видела она что-нибудь или нет, мне так и не удалось. Отдав мою тушку на сохранение сестрам, молодая ведьмочка, переступая через бессознательные тела, двинулась к прилавку, где постепенно приводилось чувство его хозяйка. Через несколько минут на место происшествия верхом на своих посохах слетилось еще несколько ее коллег. Началось разбирательство, затянувшееся до самого вечера, и как итог... Двое в кандалах. Первое, что неудивительно, громила в дарившей хозяйке лавки. Вторая — продавщица. Не знаю, как так получилось, но именно ее обвинили в начавшихся беспорядках. Как и почему? История умалчивает, но, как предполагаю я, ту просто сделали козлом или козой отпущение, спихнув на нее незаконную продажу из-под полы некачественного жилья за подмаркой бренд ее хозяйка аристократка одним ударом прихлопнула двух зайцев сохранила лицо своей продукции перед знатью обвинив во всех грехах простолюдинку а также отдала неиль значимую фигуру под суд тем самым показав свою лояльность органам правопорядка Все, кроме рабочего класса, оставшегося замертво лежать на мостовой, были в плюсе. То, как смело они шли на вооруженную знать, как гордо дрались против тех, достойно уважения. Вот только уважением их не воскресить. Глядя на то, как стража рутинно растаскивает тела, мне стало слегка не по себе. Смерть была чем-то обыденным для этих мест. Даже прохожие не уделяли этому особого внимания, тем самым еще больше подогревая мой интерес к одному волнующему вопросу — как долго они смогут игнорировать смерть. Этот город, сам того не понимая, являлся одной большой пороховой бочкой, грозившей в любой момент взорваться. Всего-то и нужно было поднести к фитилю зажженную свечу. В любом случае, их вывод из игры позволил нам неплохо навариться. Продав все, что только было можно, мы перевыполнили план. А я, помимо моей маленькой шалости, между делом еще и успел собрать кое-какую информацию о фигурках, следивших за нами с Илвой. Еще днем у выхода из нашего дома я приметил парочку бездомных детишек, попрошайничавших в нашем квартале. Ремесленники действительно не самые бедные личности, но вот просить у тех деньги, когда они только-только шли на рынок, да и тем более так рано, как по мне, глупо. И даже местные дети должны были это понимать. Денег у нас не просили, но их лица я запомнил. Как и лица менявшихся их товарищей, поспешно шедших за нами от самого дома до бочки глашатой с отрубленной головой, а после и до рынка, и обратно. Мелкие засранки были хорошими осведомителями. Дети всегда вызывали в окружающих жалость, беспризорники были повсюду, их лица прятались под слоем сажи и грязи, а имена скрыты за прозвищами и кличками. Их появление всегда нежданно, а исчезновение незаметно. Дети простой и крайне ненадежный инструмент, манипулировать коим было легко. В принципе, так же легко, как и заставить тех навек замолчать, и это мне и как не нравилось. Вокруг нас их крутилось много. Наверняка даже по ночам те приглядывают за домом, а вместе с ним и друг за дружкой. Требовалось изучить планировку соседних домов, найти лучший способ для выхода из нашей избушки незамеченным, а также набросать несколько более-менее пригодных маршрутов для передвижения по городу и тактического отступления в случае неудачи. Также требовалось выяснить, с кем, мои дорогие детки, делятся информацией. Мне нужно было лично увидеть лицо моей первой жертвы. Ловить детишек я не собирался, так как тратить на тех свое время, выпытывая имена, которые вполне себе могли быть вымышленными, было глупо. Да и к тому же, поймая такую мелкую блоху, пришлось бы от той избавиться. А убивать детей без весомой надобности мне было противно. Злодеи, убийцы, казнокрады, маньяки, последним из которых я, по сути, и являлся, Это да, мой типаж, но точно не дети, пытающиеся заработать себе на кусок хлеба. Была еще одна проблемка, физическая. Это тело никуда не годилось. Свою слабость сегодня я прочувствовал от лица до копчика. Старый я от подобного пропущенного удара и бровью бы не повел, а тут и два сознания не потерял. В нынешней форме я не смогу бороться, не смогу долго бежать, подтянуться, двигаться ползком или гуськом. Я вообще ничего не мог. И эту проблему предстояло решить здесь и сейчас. Мне нужно было зелье, способное даровать физическую силу, причем на довольно длительный срок. Сестры были навеселее. Постоянно хвалили, говорили о моем скрытом потенциале. Глупышки до конца пытались не замечать чудесного преображения брата, продолжая ссылаться на скрытую и врожденную жажду мужчин к чужим деньгам. Двигаясь по пути к дому, Сигарет, заскочив в местный кабак, прихватила бочонок Элли на сэкономленные нами деньги. Как по мне, это расточительство. однако Посещение следующего места в глазах моих сестер могло показаться еще более неуместным. — И зачем это нам заходить в лавку алхимиков? Остановив телегу, поинтересовалась Сигарет, пытаясь понять, чего я добиваюсь. Сопливая история о моих сбережениях, откладываемых больше года, и желание отплатить сестре за спасение — путем покупки той парочки дешевых зелий, была воспринята с умилением и неким странным эмоциональным порывом, вырвавшимся из обнявшей меня Сигри. Ты мне ничего не должен. Хотя я и понял все с первого раза. Продолжала весь наш не столь долгий путь до лавки повторять одной и той же сестра. Как оказалось, зелье регенерации, потраченное той на меня, было Крайне дорогой штукенцией, стоящей аж три больших серебряных, а, между прочим, десять таких монет. Был уже один малый золотой, огромный деньжище. Со скрипящим сердцем я до конца надеялся, что, когда мы придем в лавку, и Сигарет вместе со мной услышит сумму за зелье, та великодушно откажется, пожалев сбережения брата. — Ну, нет. В ее жадных глазах читалось лишь одно «Хочу — «Хочу». Причем прописано это самое «Хочу» было большими заглавными буквами. Всех своих многочисленных любовниц и жертв в прошлой жизни я никогда не баловал дорогими подарками. Их явление для меня было временным. А вот Сигрид от чего то ей зажать столь желаемое средство, способное спасти ее жизнь я не смог быть может в благодарность за ее жертву а может еще за что не знаю благохозельи усиление оказались дешевыми повседневными расходниками используемыми всеми жителями этого города от местных портов и до крестьянских полей все пользовались ими на семью вдруг понадобится Так оправдался я, взяв целую коробку из двух десятков флаконов всего за пять средних серебряных или половину одной большой монеты. Десятичная система оплаты в этом мире была весьма удобной и простой в освоении. Так, к слову, здесь существовали три основных номинала — медь, серебро и золото. А у каждого из сплавов еще три подраздела. К примеру, десять маленьких медных — Это одна средняя медная, а десять средних — одна большая, из десяти которых, в свою очередь, уже появлялась монета серебряная. Просто и понятно. Вот только местные, даже в этой простоте, считая на пальцах, умудрялись сбиваться со счета. Этим, к примеру, сейчас и попыталась воспользоваться местная лавочница, решившая добавить нам какую-то мелочь, стоящую медики, Некруглая сумма, где требовалось считать дополнительные низшие медные монеты, она сильно запутала сестер, но только не меня. Пригрозив за подобные штучки вызвать на нее проверяющих из какого-нибудь местного органа правопорядка, я получил ту самую бесполезную херню в подарок, после чего мы вместе с довольной Сигрид и завидовавшей старшей Иллой наконец-то отправились домой. Сейчас, прогуливаясь по этим скрытым вечерним полумраке улочкам, обдуваемыми свирепым морским ветром, я впервые мог пройтись, дыша свободно и полной грудью. Приятный и резвый ветерок всеми своими доступными силами помогал городу избавиться от зловония и грязи. Со дня на день должен был пойти дождь, тем самым создав лучшую обстановку для моего ночного визита на улице прогнившего города.